Заключительный вопрос. Произойдет ли воскресенье только в день страшного суда или же в той или иной форме сразу после смерти человека? Что можно сказать о так называемом промежуточном состоянии? Мы твердо убеждены в том, что между моментом смерти человека и мгновением воскресенья в день страшного суда лежит Промежуточное время. Но это время не имеет ничего общего с состоянием бездеятельного ожидания или бессознательным смертным сном или уничтожением духа, души и тела человека. В это промежуточное время он пребывает в состоянии ясной и осознанной личностной жизни». Это учение о промежуточном состоянии не противоречит учению о воскресении мертвых в День Страшного Суда. Однако существует мнение, что учение о промежуточном состоянии якобы делает ненужным воскресение мёртвых, ибо если после смерти человека сразу же начинается другая жизнь, тогда в Судный День совсем не будет мертвых, которые должны быть воскрешены». Ведь все они уже воскресли к жизни в час кончины. Мы считаем, что если между новозаветной вестью о воскресении мертвых в судный день и вестью о следующем сразу же за смертью человека, осознанным продолжением жизни, действительно существует большое противоречие, то возникает вопрос, Почему ни Иисус, ни Павел, ни Иоанн, никакой иной апостол, ни Августин, ни Фома Аквинский, ни Лютер, ни все другие отцы нашей веры не находили этого противоречия? Не должен ли уже один этот факт ставить под сомнение само существование этого непреодолимого противоречия? Нет. противоречие между доктринами о воскресении мертвых в судный день и о немедленном продолжении жизни после смерти не существует, но мы имеем здесь дело с двумя дополняющими друг друга линиями Писания, ведь сущность Священного Писания характеризуется тем, что оно иногда приводит два или несколько высказываний об одном и том же предмете, будь то историческое событие или определенный догмат веры, обращения, исцеления и так далее Причем эти высказывания при поверхностном взгляде на них могут показаться нашему мышлению противоречивыми, но как раз этой своей кажущейся противоречивостью и создают истинность Евангелия. Назовем несколько кратких примеров такой парадоксальности Священного Писания. А. Укажем на два сообщения об историческом событии сотворения человека в первой и во второй главах Бытия. Здесь, однако, обнаруживается вовсе не противоречие, а взаимное дополнение. Другими словами, сообщение о сотворении человека в первой главе видится под иным углом зрения, чем во второй. Другой пример. Б. Подумаем об историческом событии второго пришествия Господа. И в этом случае в новозаветных свидетельствах обнаруживается два вида высказываний. В одном случае обращается внимание на скорое второе пришествие Господа. Например, «Ночь прошла, а день приблизился» — Римлянам 13.12. В другом говорится об отдалении во времени пришествия Иисуса. Например, «И проповедано будет Евангелие всем народам, и тогда». Придет конец. Матфея 24,14 В этих высказываниях выражены два смысла. И непосредственная близость второго пришествия, и его временная отдаленность. Оба эти, как будто противоречащие друг другу, изречения исходят от Бога, как нечто целостное. Ожидание скорого пришествия требует от нас бдительности и ежедневной верности в обретении спасения, а отдаленность этого события побуждает придерживаться Слова Божьего и проявлять упорство и терпение. В. Подумаем также о таком понятии, как «спасение». В одном месте о нем говорится, как о твердо установленном факте спасение целиком и полностью является делом самого человека. Павел говорит со страхами, трепетом «совершайте свое спасение» филиппийцам 2.12. А чуть дальше мы читаем «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Филиппийцам 2.13. Оба эти высказывания — спасение целиком и полностью есть дело самого человека, и спасение целиком и полностью есть дело Бога — кажутся нам противоречивыми, и все же оба они создают полноту истины Евангелия. Ибо эти как будто противоречивые высказывания Писания — стремятся выразить следующее — спасение, хотя оно и требует всех наших сил, не под силу одному человеку. Только милость Божия приводит в движение все наши силы и побуждает к проявлению высочайшей энергии. Но милость эта будет явлена лишь тому, кто сам со всей серьезностью Хочет спасения и трудится для Него. Также и на наш вопрос, состоится ли воскресение мертвых лишь в судный день или в какой-то форме сразу же после смерти, Библия отвечает двояко. Мы говорим и то, и другое истина. Воскресение мертвых в Судный день представлено как цель конечного совершенствования или конечного прославления вечной жизни. Укажем на Иоанна 5, 28, 29, затем на Иоанна 11, 24... Деяния 17 32 24 15, Первое Коринфянам 15 12 13 21 42, Евреям 6 2 и многое другое, что касается немедленного и осознанного продолжения жизни сразу после смерти, то здесь обнаруживается мысль о сути вечной жизни вообще. Ибо ее нельзя воспринимать как некую данность, которая должна сначала пройти сквозь длинный темный туннель, то есть через ничто, или сквозь бессознательный сон души, или уничтожение духа, души и тела. Нет. Вечная жизнь не прерывается ни на один миг, даже на миг смерти. Она, как говорят Господь и все его апостолы, есть жизнь без смерти». Иисус говорит это в Иоанне 11.25 «Верующие в Меня, если и умрет, то живет, и всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовек». Вспомним в связи с этим еще об одном особом слове Господа. В Иоанне 14.19 Господь обещает «Еще немного». и вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. Господь не говорит «Я сплю бессознательным смертным сном до судного дня», но говорит «Я живу, и вы будете жить». Община Господня в Своих песнопениях и душеспасительных книгах Дело и делает это. Напомним, например, об одной лишь песне номер 320 в евангелическом церковном песеннике «Иерусалим, о град, воздвигнутый высоко». В ней слышится твердость веры, видятся осязаемые реалии небесного мира в ярком и радостном изображении. Тут верующий чувствует, что его увлекают к вратам вечности. Хотелось бы осветить вопрос о соотношении воскресения в судный день и немедленного продолжения жизни после смерти с еще одной точки зрения. Жизнь в воскресении, как таковая, начинается не только после того, как мы умрем. Тот, кто в земной жизни был рожден свыше, уже воспринял вечную жизнь в час возрождения. Иоанна 1, 12, 13, 3 глава. «Это вечная жизнь или жизнь в воскресении проявляется уже здесь в спасении, то есть во врастании в образ мысли и чувства Иисуса, благодаря Его божественной и воскрешающей силе, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам 25 Сравните в связи с этим римлянам 6.4.13, где говорится о воскресении к новой жизни. Для верующих подобие воскресения со Христом присутствует уже здесь, на земле, благодаря подобию смерти с Ним. Это одно из фундаментальных положений всего новозаветного богословия. Жизнь в воскресении продолжается после того, как человек умрет, Иоанна 11.25, не прерываясь ни на секунду, ибо новая жизнь со Христом и во Христе, здесь на земле, называемая вечной жизнью, исходя из ее сущности, вообще не может прекратиться. Там, где есть вечная жизнь, есть сознание, прогресс, деятельность, развитие, но не застой, сон или ничто. Само понятие промежуточное состояние говорит нам в сущности слишком мало, потому что в нем легко просматривается представление о праздном ожидании, бездействии или остановке. В дополнение к сказанному хотелось бы высказать еще одну мысль. Если верующие уже... обладают вечной жизнью здесь, на земле, смотри, Иоанна 5, 24, 11, 25 и так далее, и воскресенье, вечная жизнь, продолжается совершенно независимо от часа смерти, то из этого следует, что смерть для верующих — лишь переход от первой стадии земной жизни в воскресении ко второй стадии небесной жизни в воскресении. Так как все больше Божьих детей входят через смерть в небесную стадию жизни в воскресении, мы хотели бы рассматривать промежуточное состояние как продолжающееся воскресение, поскольку небесная стадия нашей жизни в воскресении – точно так же, как и наша земная жизнь в воскресении может рассматриваться как движение от одной степени просветленности к следующей, то нет противоречия в том, что в послании евреям в одном месте говорится о небесном совершенстве, будто блаженные уже достигли его В 12.23 употреблено выражение «достигшее совершенство», а в другом «как будто совершенство еще только должно быть достигнуто, дабы они, умершие в вере, не без нас достигли совершенства». 11.40. Такой способ выражения, при котором говорится и о достигнутом, и о предстоящем совершенстве, не содержит, как мы уже сказали, противоречия. а стремиться указать на факт постоянно продолжающегося стремления к совершенству от подобия ангелам к подобию сыну чтобы избежать недоразумений выражение промежуточное состояние следует сохранять в употреблении в формальном, чисто внешнем смысле как обозначение отрезка времени от момента смерти отдельного человека До дня. И в заключение хотелось бы процитировать слова нашего дорогого друга, достигшего почти столетнего возраста бракера, проживающего в Кроппе под Шлезвигом, верующих во Христа, ожидает на небесах сразу после их смерти «предсовершенства». хотя оно и является совершенством поскольку ведет от веры к видению от несовершенства к совершенству но оно всего лишь временное совершенство по сравнению со всесовершенством то есть с совершенством полным и окончательным которое наступит лишь при новом пришествии христа так говорит бракер в своей книге «Взгляд в небеса». К этим словам, чтобы избежать недоразумений, добавим следующее. Поиск детальных различий между сущностью жизни в воскресении в так называемом промежуточном состоянии или стадией предсовершенства и состоянием жизни в воскресении во всесовершенстве, то есть в бытии новых небес и новой земли, не входит в нашу задачу, да и находится вне наших познавательных способностей. Нигде в Писании мы не встретим различий между состоянием блаженных до и после достижения полного совершенства, ни в деталях, ни даже в простом противопоставлении. Тем не менее, следует серьезно относиться к библейской истине о реальности того, что умершие в вере сразу же оказываются со Христом. И это состояние в бесконечной степени более славное и чудесное, чем то, что им дано было пережить в их земной жизни в воскресении. Если уже здесь на земле слава предсовершенства, то есть стадия небесной жизни в воскресении, сияла с небес на их земные странствия, то насколько ярче будет на небесах освещаться блаженство предсовершенства блеском и богатством будущего всесовершенства, О первом воскресении как таковом можно подробно прочитать в книге «Когда это произойдет?» Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Свитло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.